Глава тринадцатая. Книга двадцать три часа пятьдесят пять минут. Сталин скучал. После того как Мюллер, надев в ботинки из кожи питона, ушел на вечернюю смену, он без цели бродил туда и обратно по его квартире, пытаясь себя хоть чем-то занять. Ночь прошла ужасно.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 а потом пугался, не будет ли ещё хуже. Кто знает, какой силой обладает эта книга и что за вред она способна причинить тому, кто захочет уничтожить её. Брат Эраклий прочитал всего 10 страниц, и то, вон что с ним стало. Нет, лучше держаться от неё подальше, как от прокажённого, только тогда ты сможешь избежать разрушительного воздействия заразы. Если коснуться книги, всё это смерть. Всё время, пока он жил в Кремле, он перепрятывал книгу по разным местам, боялся, что кто-нибудь однажды прочтёт её и поймёт это. Люди, которые перевозили книгу с места на место, не знали, что содержится в запертом наглухо сейфе.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 Когда он услышал о том, что Гитлер рассыпался в пепел, то в голове сразу всплыло палач. Что заблудница последует за ним? Ему уже было всё равно. Включая старенький телевизор в каморке у Мюллера, он безразлично наблюдал новости о гибели Монро и Брюса Ли. Теперь, безусловно, всё зависит от псов насколько быстро они поймают исполнителя и заказчика. Нападения в последние дни вроде бы прекратились. Есть вероятность, что записка помогла. Не факт, конечно, что 13-й захочет говорить о книге, но возможно, он наведёт калашникова на правильную мысль. Во всяком случае, пусть лучше это сделает Иуда, чем он сам. Потому что до Искориата исполнителю при всём желании не добраться, а вот до Сталина запросто. Какая это всё-таки противная вещь страх. Не то чтобы он скучает по каменоломне, но даже там спокойнее. Никто не угрожает отправить тебя в небытие в любую минуту. Да. Чертовски прав старик Мюллер. Тяжело жить, прячась, словно крыса. А твейк? Он в подполье всего чуток, а Генрих скрывался десятилетиями, маскируясь, меняя внешность, печатая новые паспорта и всё равно трясясь, что за ним придут. Но ведь Группенфюрер дотянул до 90 лет, и как только сердце выдержало в постоянном страхе,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 не счастью он навсегда упустил свой шанс и теперь остаётся только гадать в городе этой книги несмотря на обилие на чёрном рынке любых запрещённых изданий нет ни у кого и ещё один момент беспокоит его с тех пор как он узнал о сгоревшем гитлере кто именно нашёл эту книгу каким образом ему удалось обнаружить то, что он столько лет хранил за семью печатями вдали от любопытных глаз этот человек может быть как демоном во плоти так и банальным следопытом любителем нет скорее всё-таки демоном сумасшедших мечтающих пойти на это в любое время всегда было в достатке